Отца еще не похоронили, еще только съезжались к гробу выученные им гороховейские мужчины и женщины, как мать, хлопотавшая больше всех, схватилась внезапно за сердце и отошла. Так и понесли два гроба. Поминки были шумными, Галина Леонидовна вся в черном, обнаружила большое знание всех погребальных и поминальных обрядов, командовала рассудительно, ей подчинялся даже ее одноклассник, ныне артиллерийский генерал. Шишлин прибыть не смог, но отозвался на трагическое событие обширной телеграммой, принес ее начальника Гороховейской почты. Васькянин приехал с Еленой. На них смотрели с подозрением, как на самозванцев, пока не всхлипнула Галина Леонидовна. Николай Александрович так любил их, так любил. О том, что родители вскоре умрут, возможно, и в одночасье, Андрей Николаевич знал за месяц до похорон. Отец приехал к нему внезапно. Без картошки и сала. Ноги погнали старика к сыну. Андрею Николаевичу показалось даже, что отец пешком притопал в столицу из Гороховейского далёка, Таким усталым выглядел, изнуренным после дороги, озябшим на семи ветрах странствий. С жадным и мечтательным схлипом влил в себя водку, как все ходаки в москву пришел он за справедливостью и пришел к сыну и андрей николаевич не мог ему дать ничего кроме крова и пищи статистика продолжала добивать педагогов и кажется повергла их на земь потому что обнаружилась трагическая ошибка в вычислениях Шишлин, всегда хороший, при тщательном рассмотрении оказался в разряде плохих. И жизнь педагогов из просто никчемной превратилась во вредоносную. В архиве Николай Александрович докопался до картошки, а потом уж и до всей пашни района. И с ужасом убедился, что такого злодея, как Ваня шишлин земля еще не видывала. А ведь золотую та медаль выклинчил ему сам директор школы. Поченковский колхоз душой был бы рад поклониться в ноги сыну председательши за все благодеяния его. Да получилось так, что лучше бы благодеяний этих не было. Колхоз, чего нельзя отнять у Вани, на ноги встал, но встал для того, чтобы оглянуться, осмотреться, найти местечко по суше да завалиться у бочки с самогоном. И весь район, Страдал от шишлинского хозяйствования. Комбайны, трактора, косилки, досажалки, подборщики, и культиваторы, самоходные и прицепные машины и орудия, ванью в колхозы отправляемые,